Глава 39. Прощание с Джоном Хилли проходило в церкви неподалеку от христианского кладбища Шиври. «Иронично», — подумала Персис, — «Хилли похоронит на том самом кладбище, где нашли его тело». Служба была скромной. Её проводил местный священник Мервин Альварес, лысый мужчина царственного вида и неопределенного возраста. Его белая сутана волочилась по тёплым каменным плитам церковного нефа. Он прошел за алтарную преграду, поднялся по ступеням, обернулся и оглядел собравшихся. Желающих проститься с Хелли было немного. Только Ниф Форестер, несколько коллег учёного из азиатского общества, которые громко шаркая усаживались на передних скамьях, и Эрин Локхардт, севшая через два ряда от них с каменным выражением лица. У самого выхода расположились трое журналистов. Их пустили после долгих споров и только при условии, что они не будут мешать церемонии. Новость о смерти Хилли уже стала распространяться, хотя еще не попала в газеты. Скоро ситуация должна была измениться. Персис ожидала, что после этого на нее накинутся со всех сторон, особенно если детали исчезновения Хили тоже станут достоянием общественности. Это было неизбежно. Сохранить тайну в Бомбее так же сложно, как удержать тень. Персис села на деревянную скамью позади Локхарт. Американка повернулась, взглянула на нее и едва заметно кивнула в знак приветствия. Священник в это время как раз начал траурную речь. Стиль у Альвареса был неестественно театральный, и созданный им образ Хилли получился одновременно привлекательным и напыщенным. Интеллектуал, талантливый молодой ученый, испытавший тяготы войны и покинувший этот мир слишком рано. Джон Хилли — герой греческой трагедии. Затем к кафедре подошла Нив Форестер. Она тоже хотела сказать несколько слов. Персис склонилась к Локхарт и прошептала ей в ухо. Разве не вы должны быть на ее месте? Я не произношу хвалебных речей, резко ответила американка, не оборачиваясь. «А тех, кто умер, говорят все, кроме правды. Внезапный шум заставил их обернуться. В церковь ввалился Арчи Блэкфинч. Заметив Персис, он неопределенно махнул рукой и сел на скамью в заднем ряду. Форестер окинула взглядом немногочисленное собрание. По выражению ее лица невозможно было понять, о чем она думает. Каковы бы ни были мотивы последних поступков Джона, факт остается фактом. Мы лишились невероятно талантливого человека. Я не была с ним близко знакома, как и никто из нас. Он был предан науке. Высоко ценил историю и возможность использовать прошлое, чтобы пролить свет на настоящее. За недолгий срок, отведенный ему на земле, он сделал больше, чем многим удается совершить за долгую жизнь. Это был сложный, глубокий человек но его душу терзала какая-то тень, и мне кажется, что он так и не смог от нее освободиться. Суп, специи, этернитатис — мы все только прах, и наша жизнь не имеет значения. И все таки я надеюсь, что там, где Джон сейчас, он обрел свет. Персис с удивлением обнаружила, что слова Форестер ее тронули, Через час она наблюдала за тем, как гроб хили засыпают землей. Потом сверху положили резную бетонную плиту. Над гробным памятником служил простой каменный крест. Собравшиеся у могилы начали переступать с ноги на ногу и поглядывать на часы. На одном из деревьев каркнула ворона, и стая её сородичей снялась с места, наполнив тишину хриплым гомоном, и, словно по сигналу, все стали расходиться, торопливо устремившись к воротам кладбища. Ниф Форестер задержалась. «Рада, что вы пришли, инспектор», — сказала она. «Что нового?» Персис быстро ввела англичанку в курс дела. Она достала записную книжку и показала последнюю загадку Хили. Форестер пристально вгляделась в страницу, будто рассчитывая силой взгляда заставить слова открыть свое истинное значение. «Нет», — вздохнула она наконец, — «это ни о чем мне не говорит». Она неожиданно дружески похлопала Персис по руке. «Вы молодец. Я уверена, что вы с этим справитесь». Она развернулась и быстро ушла. Персис отошла от могилы и увидела Эрин Локхарт. Та стояла неподалеку в компании Арчи Блэкфинча, обнимавшего ее за плечи. В груди у Персис что-то кольнуло. Локхарт тихо плакала. Персис неприятно удивила это проявление эмоций. Она не ожидала такой сентиментальности от подчёркнуто прагматичной американки. Она молча ждала Лучи солнца золотили соседние надгробные плиты. Воздух дрожал от жары. Наконец Локхард достала из кармана платок и вытерла слезы. «Простите, я никогда не плачу на похоронах. Просто... Чёрт, такая потеря!» Она взяла себя в руки и повернулась к Персис. Арчи сказал, «Вы еще на шаг ближе к тому, чтобы найти манускрипт?» «Арчи?» Персис ошеломлённо моргнула. К Локхарт уже вернулась ее обычная деловитость. Персис взглянула на Блэкфинча. Он убрал руку с плеч американки и стоял рядом с видом заблудившейся овцы. Персис ощутила волну тепла. Она вспомнила вкус его губ, его руки на... «Инспектор?» Локхарт смотрела прямо на нее и ждала ответа. Персис кашлянула, чтобы скрыть смущение, и рассказала о последних находках. Это было рискованно, но Персис готова была рискнуть. Никто в Бомбее не понимал, что творилось в мыслях у Хили лучше, чем Локхард. По крайней мере, в той части, которую он готов был открыть. Но американке его последняя загадка тоже ни о чем не говорила. Однако, казалось, она пришла в ярость от мысли о том, что по городу в поисках манускрипта шныряют нацисты. Три года назад Смитсоновский институт отправил меня в Польшу. и Я должна была осмотреть концлагеря и подготовить выставку. Освенцим, Собибор, Треблинка. У меня крепкие нервы, но даже мне стало плохо, когда я ходила по этим местам, и представляла, что нацисты делали там с миллионами мирных жителей, с женщинами, детьми. Она стиснула зубы. Наверное, тогда я впервые по-настоящему поняла, что такое аморальность. Нас учат верить, что человечество выше этого, что мы созданы по образу Бога. Что ж, если Бог выглядит так, я совсем не хочу с Ним встречаться». Хили о них что-нибудь рассказывал? О нацистах? Нет, я уже говорила, он никогда не обсуждал военное время. Насколько я знаю, он их ненавидел. Что бы они с ним не сделали, это оставило след. Как вы думаете, зачем его могли перевести из тюрьмы в Винчильяте в другое место, но подделать записи так, чтобы казалось, что он по-прежнему там? Локхард покачала головой, раскидав по плечам золотые локоны. «Это странно. Видимо, они не хотели, чтобы кто-то узнал, что его увезли. Вероятно, если собираешься пытать относительно известного человека, такого как Джон, приходится заботиться о мерах предосторожности. Информационная война не менее важна, чем реальные сражения». Но Персис не удовлетворила такое объяснение. Локхард взглянула на часы. «Мне пора», — сказала она. Она обрела привычное бодрое расположение духа. Внезапное проявление эмоций было всего лишь временным отклонением от нормы. «Инспектор, я понимаю, что прошу о многом, но вы не могли бы держать меня в курсе дела?» Персис сухо улыбнулась. «Вы всё ещё рассчитываете заполучить манускрипт для Смитсоновского института?» «Жизнь продолжается», — ответила Локхарт, ничуть не смутившись. «У меня есть работа». Она повернулась к Блэкфинчу. «Может быть, мы могли бы когда-нибудь пообедать? Я бы с радостью узнала о вашей работе побольше». Она достала визитку. Блэкфинч тупо посмотрел на кусочек картона — Взял его с таким видом, будто берет гранату и, виновато взглянув на Персис, сунул в карман пиджака. Локхард быстро двинулась прочь. «Интересно, почему отец Хилли не захотел, чтобы тело его сына вернули в Англию?» Чересчур громко поинтересовался Блэк Финч, будто за тем, чтобы не дать Персис прокомментировать приглашение на обед. Как будто оно ее волновало. «С чего бы?» Я думаю, он уже давно с ним простился. Кем бы Хилли ни стал, это был не тот человек, который когда-то ушел на войну. Она взглянула на могилу Хили. На надгробной плите была выгравирована краткая эпитафия. «Отец, прости и упокой слугу, что кончил путь земной». Персис почувствовала комок в горле. Как бы странно это ни звучало, ей вдруг показалось, что жизнь Джона Хилли наложилась на ее собственную, что его эмоции, его мысли, мучительная тайна его последних дней — все это теперь жило в ней. Вслед за этим чувством пришла тихая скорбь, и все ее мысли на время замерли. «Персис, ты в порядке?» Блэк Финч озабоченно смотрел на нее сверху вниз. Персис состроила гримасу. Ей было неловко, что он увидел, как она поддалась. Чему? Видению? Мимолетному сочувствию к человеку, которого она даже не знала? Мне пора. «Персис?» Блэк Финч замялся. «Не хочешь поговорить о том, что было прошлой ночью?» Персис отважилась бросить на него взгляд и увидела, как быстро краснеют его щеки. «Не о чем говорить. Я не согласен. Что-то произошло. Глупо отрицать, что...» «Мне пора», — прервала его Персис. Она отвернулась и пошла к выходу. Ноги будто налились свинцом. В голову лезли непрошенные воспоминания о том, что случилось в машине, Близость его лица, его дыхание на ее губах, движение его рук. Он поравнялся с ней парой широких шагов и пошел рядом. «Это из-за него?» «Нет». «Он хочет тебя вернуть, да?» «Нет». «Ты все еще его любишь?» «Нет». Она вылетела в ворота, забралась в джип и захлопнула за собой дверь. Блэк смотрел на нее через стекло, как мальчик без денег на витрину кондитерской. В груди болезненно сжалось сердце. Откуда это чувство? Будто она забралась на ветку, которая вот-вот должна обломиться. Нет. Она поклялась, что никогда больше не позволит ни одному мужчине управлять ее эмоциями. Если за это придется платить одиночеством, пусть так и будет. Она завела машину, включила передачу и, подрев мотора, выехала на дорогу.